Спрыгнув на утоптанный снег, я несколько секунд разминаю затекшие за день ноги. Прихрамываю, протягиваю к льде руку и широко улыбаюсь. Но как вы тут? Не замерзли?» Коляда, как обычно, понимаете буквально и начинает рассказывать, что, в общем-то, все нормально. Двое лишь поморозились, около трех десятков слегло по дороге. Их пришлось оставить на попечение местных Великих Луках и в Оржеве. А в остальном...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 Ты сам посчитай. В самом начале похода у Левонцев было две с половиной тысячи воинов. За год даже без серьезных боев они потеряли не меньше трех-четырех сотен. Поэтому Теодорих не стал садиться в осаду, а предпочел покинуть Псков. У Александра пятьсот своих дружинников и тысячи две новгородского ополчения. Вроде бы есть небольшое преимущество, но я думаю, что к Левонцам подошло подкрепление из Дерпта. Тут я подмигиваю Каледе.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 И они побоятся ворот открывать. Огонь потушат и будут утра ждать. Как расцветет, увидят моих стрелков на посаде и еще сильнее затворятся. Нужно придумать что-то такое, чтобы добраться до ворот, прежде чем их успеют закрыть.